Стэнли Мэтьюс. Рыцарь футбола. Сэр Стэнли Мэтьюс стал первым англичанином, посвящённым в рыцари за выдающиеся достижения на футбольном поле. Королева Елизавета II даровала ему эту честь в 1965 году, когда великий футболист завершил свою карьеру. В тот год Мэтьюсу исполнилось 50 лет. На прощальный матч в его честь приехали звёзды мирового футбола, среди которых были Альфредо Ди Стефано, Лев Яшин, Ференьц Пушкаш. Но знаменит сэр Стэнли Мэтьюс, отнюдь не только своим феноменальным футбольным долголетием, хотя оно не может не поразить воображение. Его называли королём дриблинга за исключительные умение вести мяч и обыгрывать защитников сериями неподражаемых финтов. Вдобавок Он всегда был для Англии образцом истинного спортсмена с безупречно джентльменским поведением на поле. За 33 года своей футбольной карьеры не получил от судей ни одного предупреждения. Уникальное достижение. Однако не найти в послужном списке легендарного футболиста и обширного перечня великих побед. Удивительно, но Мэтьюс никогда не был чемпионом своей страны. И лишь один единственный раз выиграл Кубок Англии. Но объясняется это тем, что вся его футбольная жизнь прошла лишь в двух достаточно скромных английских клубах, никогда не хватавших звёзд с неба. В одном он играл 15 лет, в другом 14, а затем вновь возвратился в первый, чтобы в трудную минуту помочь ему вернуться в высший дивизион. Таким образом, сэр Стэнли Мэтьюс явил Англии ещё и высокий образец футбольной верности. Но само собой разумеется, больше всего Мэттьюзом гордятся жители маленького провинциального городка Хенли в Средней Англии. Здесь 1 февраля 1915 года он родился в семье местного парикмахера. Вполне возможно, что отец видел в сыне продолжателя своего дела. Но тот, как и все мальчишки, предпочитал гонять футбольный мяч. Причём добился воображения с ним Такого искусства, что в 17 лет подписал контракт с клубом Сток-Сити из ближайшего к Кенли городка Сток-он-Тренд. А спустя два года Мэтьюс уже дебютировал в сборной Англии в матче против сборной Уэльса. В 1930-х-1940-х годах лучшего правого крайнего в английском футболе не было. Левые защитники любой команды ничего не могли с ним поделать. Арсенал обманных движений, которыми владел Мэттьюс, был неисчерпаем. Зрители приходили в неописуемый восторг. Казалось, он играл с соперниками в кошки-мышки. Однако Мэттьюс забивал не так уж часто. Обычно после своих проходов, вносящих сумятицу в оборону противника, точными пасами он выводил на хорошие позиции товарищей по нападению. И уж, конечно, его действия всегда воодушевляли на борьбу всю команду. Тем не менее, год от года клуб Stock City оставался середнячком. Что же касается сборной Англии, то ещё в 1928 году гордый Альбион из-за разногласий с руководящими органами ФИФА вышел из международной футбольной организации. Его примеру последовали Шотландия, Ирландия, Уэльс. Поэтому ни одна из стран, расположенных на британских островах, не участвовала в официальных матчах чемпионатов мира. 1930, 1934 и 1938 годов, ограничиваясь лишь товарищескими встречами. Возвращение в FIFA состоялось только в 1946 году, уже после Второй мировой войны. В 1950 году сборная Англии с 35-летним Мэттьюзом отправилась в далекую Бразилию на четвертый чемпионат мира. Никто не сомневался, что английские футболисты будут наголову выше всех остальных участников и вернутся домой с победой. В первом матче действительно была одержана победа над сборной Чили 2-0. Но результат следующей игры поверг всю Англию в шок. Сборная проиграла 0-1 сборной США. Был проигран и последний матч группового турнира, на этот раз сборной Испании, и с тем же счетом 0-1. В первых двух матчах, однако, Мэттьюс не играл. Но и выйдя на поле в третьем матче, ничем не смог помочь своим товарищам, выбитым из колеи прошлым поражением. Впрочем, причины поражений объяснить не трудно. Долгая изоляция, конечно, не пошла англичанам на пользу. За минувшие с 1928 года почти два десятилетия в мировом футболе появились новые тактические веяния, поставившие сборную Англии в тупик. На чемпионат в Бразилии Стенли Мэтьюс уезжал будучи уже игроком Нексток Сити, а Блэкпула, куда перешёл в 1947 году. В следующем, в 1948 году, Мэтьюс был назван лучшим футболистом Англии. Тогда же он мог бы наконец добиться первой большой победы. Блэкпул вышел в финал Кубка Англии, но проиграл клубу Манчестер Юнайтед 2:4. Такая же возможность представлялась Мэтьюсу И в 1951 году, но на этот раз Блэкпул уступил в финале Кубка Англии Ньюкаслу 0:2. И только с третьей попытки Мэттьюс вместе с Блэкпулом выиграл наконец этот почётнейший для каждого английского футболиста приз. Счастливое событие произошло в 1953 году. На этот раз в финале пришлось играть и с Болтоном. За 20 минут до конца встречи Блэкпулл проигрывал 1-3. Но именно Мэтьюс взял тогда всю игру на себя и раз за разом прорывался в штрафную площадку соперника. После его проходов и точных передач партнеры сумели забить три мяча, причем два из них за последние три минуты. Год спустя Стэнли Мэтьюс вновь отправился на чемпионат мира, проходивший тогда в Швейцарии. Ему было уже 39 лет. Он оказался самым старшим из всех футболистов турнира. На швейцарском чемпионате сборная Англии выступила успешнее, чем 4 года назад, дойдя теперь до четвертьфинала. Однако в полуфинал прошли их соперники сборная Уругвая, которая была на тот момент действующим чемпионом мира. В 1956 году Мэттюзу было уже 41 год. Возраст казалось бы немыслимый для футболиста, клуба Первого английского дивизиона и сборной Англии. Однако именно Мэттюзу был вручён только-только учреждённый французским еженедельником Франс Футбол приз Золотой мяч как лучшему футболисту Европы. И теперь в длинном списке футбольных лауреатов континента имя Стенли Мэттюза из Блэкпула стоит на верхней строчке, открывая этот перечень славных имён. В следующем году для Мэтьюза все-таки настало время покидать сборную Англии. Свой последний матч он провел 15 мая 1957 года в Копенгагене против сборной Дании. Это была игра отборочного турнира к чемпионату мира 1958 года. Сборная Англии выиграла 4-1, а в Блэкпуле Мэтьюз играл до 1961 года. Затем вернулся в Сток-Сити, который к тому времени уже выбыл во второй дивизион. Помощь великого футболиста оказалась действенной. В 1963 году клуб вернулся в первый дивизион. Тогда Мэтьюзу было 48 лет. На стадионе клуба Сток-Сити и прошёл его прощальный матч с участием самых ярких звёзд мирового футбола. собравшихся, чтобы выразить великому спортсмену своё безмерное уважение. Правда, сам Сэр Мэтьюс не раз потом повторял, что вполне мог бы играть и до 55 лет. Сохранив прежнюю энергию, собранность, спортивность, Стенли Мэтьюс ещё долгие годы тренировал футбольные команды в разных странах мира. Он умер в 2000 году, и о нём скорбела не только Англия, но и весь футбольный мир.